Глава 8. О пользе новых впечатлений. Королевский экипаж. Марианна. Остаток дня прошёл в суете. Магистр больше не пытался настроить меня против командора, но изо всех сил задерживал наш отъезд. Даже притащил подкрепление в лице леди Уилмерт и какого-то дряхлого мага. Только император был непреклонен. Он уж не зная, что ему пообещал Роджер, Но Анхель решительно выставил заговорщиков за дверь и подписал новый договор. Теперь я могла свободно перемещаться по королевству, но обязалась не покидать Тиеру, ни с кем не обручаться до совета десяти и не разглашать подробности нашего договора. А еще не сбегать от командора. Всего договор насчитывал сто пятнадцать пунктов, и каждый я проверяла едва ли не под лупой, выискивая подвох. Консультировалась с Родгером, снова требовала сборник законов, доводя императора до озверения. Но в итоге все остались довольны. Анхиль сохранил лицо и избежал дипломатического скандала, а я получила немного свободы и удрала из дворца. Если хотите, можем немного прогуляться, сказал Родгер, когда я в очередной раз прилипла к окну кареты, с жадностью рассматривая пёстрые вывески местных магазинчиков и обвешанные сияющими гирляндами деревья. У вас чай хочу. А у вас какой-то праздник скоро? вскликнула пошире, открыв шторку и ткнув пальцем в огромное дерево, украшенное разноцветными фонариками и ленточками. И почему у него листья красные? Маркус, останови карету, приказал Роджер, и, повернувшись ко мне, добавил: Скоро ночь хрусталя, а это дерево жизни, символ любви и процветания. И вы его специально к празднику наряжаете. Не наряжаем, а преподносим дары богам-покровителям. Дракон первым выпрыгнул из кареты и подал мне руку, помогая выбраться. Фонарики это символ наших начинаний и надежд, а ленточки вешают влюблённые, чтобы связать свои судьбы и укрепить чувства. И это работает? спросила Акинов деревце с уважительным взглядом. Не знаю, усмехнулся командор. Я ни разу не пробовал. И вообще, последний раз праздновал Ночь хрусталя ещё в детстве. Как и я Новый год. Мария обожала этот праздник и всегда украшала всю квартиру: гирлянды и фонарики, шоколадные снеговички и зайцы. Запах мандаринов и миниатюрная ёлочка в каждой комнате, а в зале огромная пушистая красавица. Каждую зиму в бабушкиной душе просыпался маленький ребёнок, верящий в сказку. И что самое важное, она умела заряжать этим настроением окружающих. Я же никогда не умела создавать атмосферу праздника, но сейчас впервые захотела поверить в новогодние чудеса. А мы можем купить такое дерево, спросила, взяв Родгира под руку. Э-э, зачем? Растерянно уточнил дракон. Но «Ну, поставим его в гостиной, навешаем фонариков и сожжем дом? В смысле? Недоуменно моргнула. В ночь, хрустя в все ленточки и фонарики сгорают, а дерево начинает цвести, пояснил Родгер. И если оно будет стоять не на улице, а в доме, начнется пожар. Ой. Но я могу подарить вам любое другое дерево, добавил дракон. Навешаем на него магических невоспламеняющихся огоньков и давайте. Радостно воскликнула едва сдерживаясь, чтобы не расцеловать командора. А в вашем мире есть ёлки? Кто, простите? Ёлки? Они такие зелёные, огромные. Глаза командора округлились, и мне стало неловко. Зелёные огромные орки? Да, они у нас есть, немного подумав, ответил Родгер. И я готов поймать для вас парочку. Но сомневаюсь, что они согласятся стоять мирно, пока вы будете вешать на них фонарики. Моя бурная фантазия тут же нарисовала прелестную картину, где я, Родгер и Лалли вводим хоровод вокруг связанного гирляндами орка, а в окноскребётся злой и замёрший магистр Вернес. Схлипнув, я практически повисла на плече дракона, чтобы от смеха не сполстив в ближайший сугроб. Не надо орков, простонала, уткнувшись лбом в плечо командора. Ёлка это дерево, зелёное, пушистое с иголочками вместо листьев. Орка проще нарядить, чем на это такое дерево. Вздохнул Родгер. Но я подумаю, что можно сделать. А пока можем проверить, как работают наши традиции. Не успела я удивиться, как командор подозвал мальчишку, торгующего фонариками и ленточками. У вас есть заветные желания, ваше высочество? Улыбнулся дракон, протягивая парнишке золотую монетку. Желание? Сложно сказать. Еще вчера я мечтал лишь о возвращении домой, но сейчас мне до безумия хотелось увидеть особняк родителей и мастерскую. выяснить, что же произошло на самом деле, а ещё захотелось поближе познакомиться с местными традициями и снова полетать на золотом драконе. Магия Тиеры незаметно просочилась в мою кровь, и я вдруг осознала, что не смогу навсегда покинуть этот мир. На земле меня ждала только Алиска, ни близких друзей, ни родственников у меня там не осталось. И в глубине души я знала, что подруга всё поймёт и будет рада, если я обрету счастье на Тиере. Она не раз шутила, что я не от мира сего. Возможно, в этом есть своя правда. Жаль только, что я испортила ей праздник. Наверняка они с мужем бросились искать меня, а нашли лишь брошенный на берегу рюкзак да куртку. Вот бы связаться с Алиской, сказать, что со мной всё хорошо, и не нужно искать или оплакивать меня. Звёздных ночей и исполнения всех желаний. Мальчишка протянул мне два фонарика и одну ленточку. Ой, неужели он решил, что я и Родгер пара? Простите, смущённо начала я. Но мы, счастливые хрусталя усмехнулся дракон Протинов ещё одну монету. Спасибо. Схватив чаевые, парнишка шустро насклонился и растворился в толпе. А я так и осталась стоять, растерянно прижимая к груди расшитую золотом ленту и фонарики. Это не намёк и даже не коварный план, рассмеялся Родгер, заметив моё замешательство. Тем, кто покупает два фонарика, всегда дарят ленточку. Да? недоверчиво уточнила. Но мы можем повесить только фонарики. Каммодор подхватил меня под руку, утягивая к дереву жизни. Вы уже придумали, что хотите загадать? Хочу передать сообщение подруге, честно ответила. Сказать, что я не утонула и меня не нужно искать. Достойное желание, но не стоит тратить на него фонарик, немного подумав, ответил Родгер. С этим поручением легко справится Лалли, правда? воскликнула, забыв, что мы на площади не одни. Но вы же говорили, я говорил, что хрусталь, через который вы попали на Тиерру, уничтожен. И вернуться назад невозможно, пояснил дракон. Но передать коротенькое сообщение вполне реально. Спасибо, с чувством прошептала и, поддавшись неведомому порыву, привстала на носочки и поцеловала дракона в щёку. Отстраниться, правда, не успела. Наталью скользнула мужская ладонь, и я оказалась прижата к крепкому телу. Кажется, меня неправильно поняли. Марианна, пальцы командора запутались в моих волосах, а виска коснулись горячие губы. Скользнули ниже. Запечатлев на скулении весомый нежный поцелуй. Мы на площади. Сдавленно пискнула, упершись кулечками в грудь дракона. Ты первая начала. Прошептал Родгер, немного ослабев в хватку. Да, первая. Но я не это имела в виду. Мысли пустились в пляс, словно пьяные мыши. Но ничего умного придумать не удавалось. Как вдруг меня осенило. Амела торжественно выплюнула, ткнув пальцем в висящий неподалеку белоснежный венок. В нашем мире принято целоваться под рождественской мелой. Это хрусталина, недоумённо пробормотал дракон. И она висит в метрах в 5 от нас? Ну, традиция есть традиция, ответила, пытаясь сохранить серьёзное выражение лица. Мария, будь добра, выпиши мне все растения, возле которых в вашем мире принято целоваться. В изумрудных глазах заплясали черти. Я развешу их по всему дому, но оберу с улиц. Хорошо, фыркнула я, освобождаясь из объятий. И давай окончательно перейдем на ты. Давай, но только наедине. Остальным лучше не знать, что мы сблизились. Эм, а если кто-нибудь видел нас сейчас? Уточнила я. Нас видело пятеро шпионов. Хмыкнул Родгер. Но столь невинные объятия и поцелуи не запрещены. Наоборот, ты бы привлекла больше внимания и избегай мужчин. Какие у вас интересные обычаи? Присвистнула, подойдя к дереву жизни. Пока никто не жаловался, парировал дракон. тебя помочь с фонариком. Покажи, как его зажигать. Попросила Протинов ему один шарик с помощью магии. Родгер коснулся ажурного ободка, и внутри вспыхнул золотистый огонёк. Я так не умею, вздохнула. Умеешь. Дракон повесил свой фонарик на дерево и, обернувшись ко мне, накрыл мои ладони своими. Кожа опалела чужой магией, и по телу растеклось приятное тепло. А вокруг наших переплетённых ладоней заплясали лучистые искорки. Загадывай Прошептал Роджер, продолжая делиться со мной силой. Хочу. Я запнулась, не зная, что загадать. Но вдруг вспомнила наш полёт и слова бабушки, что волшебное озеро изменит мою жизнь. И желание сложилось само собой. Хочу быть счастливой, и неважно в каком мире. Фонарик вспыхнул золотистым огнём, а на обнажённую ладонь упало несколько снежинок. Словно снегопад стал ответом богов-покровителей. Мы вас слышим.